Глава тридцать первая. Алик, кряхтя и чертыхаясь, неловко отпихнул Марка, и тот едва не соскользнул с металлического помоста. Старый солдат ухватил приятеля за руку и удержал его от падения в бездну. Наконец оба встали и отряхнулись. Тут крышка люка с грохотом захлопнулась, и друзья оказались в кромешной темноте. «Вот здорово!» «Ни черта не видно», — буркнул Алик. «Доставай планшет», — напомнил Марк. «Я знаю, там батарейки почти сели, но другого выхода нет». Алик вытащил планшет и через мгновение в омгле замерцал экран. Марк тут же вспомнил, как они с Триной брели по туннелям подземки, освещая себе путь смартфоном. Марк передёрнулся, отгоняя жуткие воспоминания. Судя по всему, в ближайшее время друзьям предстояло пережить не меньшие ужасы. Во всяком случае, безмятежных сновидений не предвиделось. «Там Берг на посадку заходит», — произнёс Марк, сосредоточившись. «Значит, у этих гадов точно было два. Ну, один мы из строя вывели». Алик водил светящимся планшетом по сторонам и напряжённо вглядывался в темноту. «Ага, я слышал», — ответил он. «Наверное, посадочная площадка опускается под землю, Берг с неё съезжает, а люк поднимается и переворачивается. Надо уходить отсюда, и поскорее». Он высоко поднял планшет, осветив входы в два ангара по обе стороны спусковой шахты. Борозды в полу отмечали место, куда скатывался аэростат. В ангарах было темно и пусто. Друзья осторожно двинулись по металлическому помосту, огибавшему стены шахты. Настил скрипел и раскачивался, но выдержал их вес. Марк шагал с замиранием сердца и облегчённо вздохнул, дойдя до круглой двери с колесообразной ручкой посередине, как на подводной лодке. «Похоже, бункер построили давно», — заметил Алик, передавая планшет Марку. — На случай мировой катастрофы. Правительство спасать. Только вряд ли сюда кто добрался. Говорят, они все сгорели. Марк поднёс планшет к двери. — Интересно, закрыто или нет? Алик обеими руками схватил колесо на двери и напрягся, будто ожидая, что механизм заклинит. Но ручка легко повернулась на полоборота, и старый солдат от неожиданности качнулся, повалив Марка на пол и сам, не устояв на ногах. «Что-то мы с тобой сегодня как не валяшки усмехнулся Алик. «Ты, главное, в шахту не сорвись, а то я без твоей помощи здесь пропаду». Марк встал и шутливо пихнул Алика в бок. «Жаль, у тебя детей нет. Был бы отличным дедушкой». Старый солдат закряхтел и поднялся на ноги. «Ага, то-то было бы радости, когда внуков бы вспышкой накрыло», — буркнул он. Хорошее настроение тут же исчезло. Марк расстроился, вспомнив родителей Мэдисон. Он слишком хорошо представлял себе их кошмарную участь. «Прости, сынок», — вздохнул Алик, заметив огорчённое лицо друга. «Вот, честное слово, невольно вырвалось. Тебя не позавидуешь, конечно. Сам-то я человек служивый, мне армия семью заменила. А это даже и сравнить нельзя». Марк удивлённо уставился на него. Старый солдат никогда не проявлял своих чувств. «Да ладно, всё в порядке», — ответил он и шутливо добавил. «Дедушка». Олег кивнул, ещё раз покрутил колесо на двери. Замок щёлкнул, и створка распахнулась, громко стукнув об стену. Из темноты за дверью вслышался глухой шум работающих механизмов. «Что там?» — прошептал Марк. «Как будто завод какой-то. Или фабрика». Он посветил экраном планшета в темноту. Вдаль уходил длинный коридор. «Генератор, наверное», — ответил Алик. «Под землю без электричества никак». — рассудительно сказал Марк. «Посадочная площадка, спусковой механизм, планшет вот...» «Да, мы год без техники прожили. Забыли уже». «Берги, генераторы... Здесь что, топливный склад? Или горючее откуда-то привозят?» Олег задумался и ответил. «Наверное, привозят. Для полёта в Бергам горючки много нужно». «Ну что, пошли?» — произнёс Марк. «Ага». Марк решительно шагнул в коридор. «А вдруг нас заметят?» — прошептал он. Гулкое эхо заметалось в пустоте. «Хорошо бы нам каким-нибудь оружием обзавестись». «Выбора у нас всё равно нет, и терять нам нечего. Пошли, там видно будет». Они двинулись по коридору. Сзади раздался стук, ляск и скрип металла. Посадочная площадка опускалась под землю. Алик невозмутимо прошептал на ухо Марку. «Давай подождём. Поглядим, в какой ангар Берг встанет, и сами спрячемся в пустом. А то в коридоре нас точно поймают». От напряжения сердца Марка забилось быстрее. Он выключил планшет, чтобы свечение экрана не привлекало внимания. Друзья вышли из коридора, закрыли за собой дверь и присели в тени мостков. Громада аэростата медленно опускалась на дно шахты. К счастью, рубка находилась на противоположном конце берга, так что незваных гостей никто не заметил. Снова послышалось бритсание, скрежет и визг шестерёнок, аэростат пополз в правый ангар. Алик и Марк перебежали в левый ангар и спрятались в темноте, подальше от входа. Ожидание становилось невыносимым. Наконец, огромная туша Берга втянулась в ангар, диск посадочной площадки начал неторопливо подниматься. Экипаж и пассажиры покинули борт Аэростата. На помосте послышались голоса, раздался скрип, открываемый круглой двери. «Пойдём за ними», — решил Алик. Друзья выскользнули из ангара и незаметно прокрались по металлическому настилу. Створка двери осталась приоткрытой. Алик, пригнувшись, слушался и выглянул в тёмный коридор, потом кивнул Марку и ступил внутрь. Марк последовал за приятелем. Посадочная площадка медленно поворачивалась обратной стороной, кусты и дёрн взмыли к небу. Впереди в коридоре звучали чьи-то голоса, но слов было не разобрать. Алик забрал планшет, сунул его в рюкзак, схватил Марка за руку и потянул за собой — прижимаясь к стене и стараясь пройти как можно дальше, прежде чем коридор снова погрузится во тьму. Друзья осторожно, шаг за шагом, крались по проходу. Голоса впереди звучали громче и отчётливей, похоже, два пассажира Берга остановились. алекс с Марком замерли, напряжённо вслушиваясь в разговор. «К северу отсюда», — сказала женщина, — полыхнула как в топке. Наверняка это как-то связано со вчерашними пленниками. Ничего, скоро узнаем». «Да уж», — ответил мужчина, — «в последнее время нам не везёт. Один берк разбился, теперь вообще что-то непонятное происходит. Похоже, этим сволочам на Аляске всё равно. Помощи от них не дождёшься». «Скорее всего, они решили, что и без нас обойдутся». «То есть мы им больше не нужны?» «От нас можно избавиться?» — изумлённо воскликнул собеседник. «Кто же знал, что вирус начнёт мутировать?» Посадочная площадка с грохотом встала на место. Из темноты донеслись тяжёлые шаги удаляющихся пассажиров Берга. Вдали вспыхнул луч фонарика. алекс снова схватил Марка за руку, и они тихонько двинулись дальше по коридору. Неизвестные дошли до очередной двери. Скрипнули петли, створка отворилась. «Кстати, вирус теперь называют вспышка», — сказал мужчина, переступая порог. Дверь захлопнулась.